«Подожди!» Девушка наклонилась над бесчувственным телом, тщательно осматривая связанные руки. Затем, как будто в недоумении и разочаровании, покачала головой. Она подошла к Конану и прижалась к его мускулистой груди. Ее глаза, как два влажных черных кристалла, смотрели на Кимерийца. «Ты настоящий мужчина!» «Помоги мне! Тот Размек должен умереть! Убей его ради меня!» «И затянуть вокруг своей шеи туранскую петлю?» «Нет!» Она еще крепче прижалась к нему. Маленькие руки обвили его шею. Он почувствовал, как бьется ее сердце. Хирканицы не очень-то жалуют Тот Размека. Жрецы Сета боятся его. Он просто ублюдок, держащий людей в повиновении страхом. Я поклоняюсь Сету, а Туранцы — Эрлику. Тот размег же приносит жертвы проклятому Хануману. Туранские правители страшатся его колдовства. Даже Юнгерхан и Нефертари ненавидят и боятся его. И если ночью он будет убит в своем храме, Они не будут стараться поймать убийцу. «А как же его колдовство?» Поинтересовался Конан. «Ты солдат!» — ответила она. «Ты привык рисковать жизнью?» «Пожалуй», — согласился он. «Но только за хорошую плату». «Плата будет хорошей». Прошептала она, поднимаясь на цыпочки и заглядывая ему в глаза. Близость ее трепещущего тела зажгла огонь страсти в жилах кемерийца. Аромат ее дыхания застил его разум. Его руки сами сжались вокруг гибкой, стройной фигурки. Но она одним грациозным движением выскользнула из его объятий. «Не торопись! Сначала помоги мне!» «Что надо сделать?» — с усилием произнес Конан. «Возьми моего возлюбленного», — сказала она. И Кемериц, нагнувшись, с легкостью вскинул молодого человека на плечи. В этот миг Он мог с такой же лёгкостью повалить дворец Юнгерхана. Девушка прошептала что-то ласковое, находящемуся без сознания юноше, и Конан почувствовал, что она искренна. Она, несомненно, любила Алавхала. Какой бы договор она ни заключила с Конаном, это ни в малейшей степени не повлияет на её отношение к Алавхалу. В этих делах женщина куда практичнее мужчины. «Иди за мной!» Она быстро пошла по улице. Конан зашагал за ней, без всякого усилия неся свою бесчувственную ношу. Он с опаской косился на темной подворотне, где могли прятаться негры, но ничего подозрительного не замечал. Видимо, все рабы из Дарфара уже собрались около ямы. Девушка свернула в узкую боковую улочку и постучала в одну из дверей. Почти мгновенно в верхней части двери открылось окошко, откуда выглянуло чёрное лицо. Девушка наклонилась к нему и что-то быстро прошептала. Заскрежетали засовы, и дверь открылась. В тусклом свете медного светильника стоял огромный негр. Конану было достаточно одного взгляда, чтобы понять, он не из Дарфара. Зубы у него были нормальные, курчавые волосы коротко подстрижены. Его родиной был Вадаи. По указанию Забиби, Конан передал тело молодого офицера негру, который уложил его на кушетку. Тот все еще не приходил в сознание. Обрушившийся на него удар мог сбить с ног быка. Забиби заботливо склонилась над Алавхалом, нервно сплетая и расплетая пальцы. Затем повернулась к Конану и велела следовать за ней. Мягко захлопнулась дверь, заскрежетали засовы, и затворившееся окошко скрыло свет ламп. На улице, под звездным небом Замбулы, она взяла Конана за руку. Ее рука дрожала. «Ты не подведешь меня?» Конан молча покачал головой. «Тогда идем к храму Ханумана, и да спасут боги наши души». Они шли по пустынным улицам. Девушка вспоминала возлюбленного, без сознания, лежавшего на кушетке под бронзовыми светильниками, и сжималась от страха при мысли о том, что ждало их в дьявольском храме Ханумана». Что касается Конана, он думал только о женщине, идущей рядом. Аромат ее волос, вся чувствительная аура заполняла его сознание, не оставляя места другим мыслям. Один раз они услышали звон меди и топот ног и спрятались в темной подворотне, пока отряд пилишской стражи не прошел мимо. Их было человек пятнадцать, идущих плечом к плечу, пики на готове. У последних на спинах висели широкие медные щиты, защита от нападения сзади. Таившиеся в темноте людоеды представляли опасность даже для вооруженных людей. Как только смолк звон меди, Конан и Забиби вышли из укрытия и продолжили путь. Вскоре они увидели приземистое здание с плоской крышей – которое и было храмом Ханумана. Храм стоял посреди широкой площади, сейчас безлюдной, под сводом звёздного неба. Его окружала мраморная стена, в которой прямо напротив входа в храм был сделан широкий проход. Не было ни ворот, ни заграждений. «Почему людоеды не ищут добычи здесь?» поинтересовался Конан. «Ничто не мешает им войти в храм». Он почувствовал, как дрожит, прижавшаяся к нему за Биби. Они боятся тот Размека, как боится его вся Замбула, и Юнгерхан и Нафертари. Идем скорее, пока смелость не покинула меня. То, что девушка действительно боится, было очевидно. Но она не колебля сдвинулась за Конаном, когда тот, обнажив меч, пошел через проход в стене. Конан знал мрачные обычаи восточных жрецов и понимал, что, вторгаясь незваным в храм Ханумана, он может встретить все, что угодно. Может быть, ни он, ни девушка не выйдут отсюда живыми. Но он воин и слишком часто рисковал жизнью, чтобы такая мысль могла его смутить. Они вошли в выложенный мрамором двор поднялись по короткой мраморной лестнице к поддерживаемому семью колоннами портику. Как и тысячелетия назад, гигантские бронзовые двери были широко открыты. Но внутри не было верующих. Днем мужчины и женщины еще могли зайти в храм, чтобы положить свои пожертвования на черный алтарь бога обезьяны. Ночью люди избегали храма Ханумана. Дымящиеся курильницы освещали храм мягким, неземным светом. У задней стены за черным каменным алтарем сидел сам Хануман. Его невидящий взгляд был устремлен на открытую дверь, через которую многие столетия втаскивали предназначенных ему жертв. Едва заметный жолоб бежал от порога к алтарю, и когда Конан случайно вступил в него, он отшатнулся, словно наступил на змею. Этот жолоб протоптали бесчисленные заплетающиеся ноги тех, чья жизнь закончилась на этом алтаре. В неясном свете хануман казался зверем. Он сидел не как обезьяна, а как человек, скрестив ноги. Но поза только подчеркивала его животную обезьянью природу. Он был вырублен из черного мрамора. Глаза, кроваво-красные рубины, горели в полумраке, как угли ада. Огромные лапы лежали на коленях ладонями кверху, Когтистые пальцы были растопырены и чуть согнуты, будто он собирался что-то схватить. И в этом подчеркивании его звериных черт в жадном злом лице скрывалась отвратительная сущность обожествившего его культа. Двигаясь к задней стене храма, украшенной фризом золотыми листьями, девушка обошла статую, задела мраморное колено и отшатнулась, как от прикосновения змеи. Между широкой спиной идола и стеной было пространство, шириной в несколько футов. По обе стороны идола под золотой аркой в стене белели двери из слоновой кости. «Эти двери находятся на концах, похожего на подкову коридора», — быстро сказала Забиби. «Я однажды была там, внутри храма». Она содрогнулась. «Коридор обоими концами выходит в этот зал. Покои этот размека находится внутри подковы. Здесь есть потайной ход, ведущий прямо туда». Она зашарила по гладкой поверхности стены, на которой не было ни выступов, ни стыков. Конан стоял рядом с ней, сжимая обнаженный меч и настороженно озираясь. Тишина и пустота храма, вкупе с разыгравшимся воображением, привели к тому, что он почувствовал себя, словно дикий зверь, учуявший западню. «Ах!» Девушка, наконец, нашла скрытую пружину. В мраморной стене чернело квадратное отверстие. Вдруг она вскрикнула. Бросившийся к ней Конан успел заметить огромную, уродливую руку, вцепившуюся ей в волосы. Мгновение — и она исчезла. А перед Конаном вновь была гладкая, без стыков стена. Из-за неё донеслись глухие звуки непродолжительной борьбы, едва слышный крик, а затем глухой смех, от которого у на кровь застыла в жилах.